Городок ларош сюр суббота, 13 ноября 1920 года. С самого рассвета город затянуло густым туманом, которому вторил моросящий пахнущий морем дождь. В трех шагах ничего нельзя было рассмотреть. Коричневая мостовая блестела от влаги, городской шум звучал приглушенно, словно бы издалека. Посреди сероватой неопределенности временами возникало темное пятно автомобиля. Машины двигались медленно с включенными фарами и были похожи на сказочных чудовищ с огромными желтыми глазами. Изора мие неторопливо шла по тротуару улицы мулен -Руж. Призрачная атмосфера, служившая обрамлением ее утренней прогулки, как нельзя лучше соответствовала меланхолическому настроению девушки. Ее черные, как смоль, волосы были собраны в низкий шиньон под бархатной шляпкой гранатового цвета. Серое приталенное пальто скрывало от посторонних глаз хрупкую девичью фигурку. На днях ей исполнилось восемнадцать, и праздник оставил по себе горькое послевкусие. Ни поздравительные открытки от родителей, ни письма от друзей, ни единого доброго слова от работодателей «Мсье мадам Понтанье». Супруги Пантанье содержали частную школу, и Изора работала у них воспитательницей. Кроме того, несколько часов в неделю она обязана была посвящать уборке и глажке. Девушка и не думала жаловаться. Она считала большой удачей возможность самостоятельно зарабатывать деньги, которых хватало на жизнь и на оплату меблированной комнаты в доме, располагавшемся по соседству со школой. «Он обо мне забыл. Ведь обещал, что напишет», — терзалась она. Изора остановилась на мгновение, как будто это помогло бы справиться с разочарованием, и тут же резко обернулась. Рядом кто-то кашлянул. Она была абсолютно уверена. «Может, почтальон?» Еще секунда, и он выкатится из жуткого тумана на своем велосипеде и подаст ей конверт, который затерялся среди других отправлений, поэтому, разнося утром почту, он его попросту не заметил. Сперва и Зоре показалось, что поблизости никого нет. Но она тут же заметила в проеме арки темный силуэт, впрочем, совсем не похожий на долгожданного почтальона. Незнакомец оказался выше, стройнее и без велосипеда. Хрупкая надежда разбилась в дребезге. Расстроившись еще больше, девушка ускорила шаг. Последние два дня стоило выйти на улицу — как она уже не могла избавиться от ощущения, что за ней наблюдают или даже следят. Будучи особо сдержанной и не слишком говорливой, Изора оставила опасения при себе. Да и с кем бы она могла ими поделиться? Коллега-воспитательница интерната, с которой они встречались ежедневно, утром и вечером, была молчаливой вдовой. Вдов в стране хватало, прошло всего два года после подписания перемирия в Компьенском лесу, близ станции Ритонт. Что касается директрисы гертруды Понтонье, единственное, о чем она желала говорить, это женская мода и наряды. Оставалась еще квартирная хозяйка, мадам Берта. Она славная женщина, но очень суеверна, сделает в ответ страшное лицо, начнет креститься и наверняка посоветует поставить свечку в церкви Сен-Луи. «Кто бы мог за мной следить? И главное, зачем?» размышляла девушка. И снова она услышала чей-то кашель и звук неторопливых шагов. Ясным солнечным днем и в более поздний час она вряд ли испугалась бы, если бы... Воображение и зоры замелькали картинки, одна другой страшнее. Мать не раз говорила, что в городе с ней непременно приключится что-то плохое. По убеждению Люсьены Мейё, мир за пределами родной фермы... кишел разнообразными опасностями, убийцами и бандитами. Изора бросилась бежать, и сердце ее билось так, словно вот-вот разорвется. Метров через тридцать она споткнулась и едва не упала. Девушка оглянулась. На улице не было ни души, мне вовсе не почудилось. Я видела его. Видела мужчину, кажется, он прикрывал лицо шарфом, а еще на голове у него была шляпа — «Нет, ну разве можно быть такой глупой? Наверняка какой-нибудь обычный горожанин, который направлялся в гости к соседу». Почти успокоившись, Изора пошла дальше. По субботам в свой выходной она обычно прогуливалась в городском саду, расположенном недалеко от площади Наполеона, и не упускала возможности пройти мимо газетного киоска, скромной, окрашенной в зеленый цвет палатки. чтобы украдкой пробежать глазами по обложкам модных журналов и передавиться региональной ежедневной газеты. Изора с упоением читала любую прессу, которая была ей по карману, но сначала всегда просматривала крупные заголовки. Она уже направлялась к киоску, когда на мостовую, едва ли не ей под ноги, на размокшие хлебные окрошки слетелись воробьи. Взгляд синих глаз девушки остановился на птичках, и ее лицо приняло мечтательное выражение. Она завидовала их свободе, легкости, с которой они могли скакать, а могли в любое мгновение взмахнуть крыльями и снова оказаться в небе. А я совсем одна и вечно должна подчиняться всем и каждому, отцу, хозяевам жизни, которую не я для себя выбрала. Изора все еще была погружена в печальное размышление. когда петарда, взорвавшись у нее под ногами, заставила ее вздрогнуть и вскрикнуть от неожиданности. Послышался злорадный хохот, и кто-то с силой швырнул к ногам девушки странной формы сверток. «Какой ужас! Господи, что это такое!» — вскричала она. На шум петарды и девичьи возгласы из газетного киоска выскочил продавец. Он сразу увидел труп крысы и тряпку, в которую тот был завёрнут пару секунд назад. Из-за укрытия, живой изгороди, окружавшей площадь, выскочили двое мальчишек лет двенадцати. «Какие негодники!» — возмутился торговец. «Вот пока кому розги плачут. Так пугать добропорядочных горожан! Вы в порядке, мадмуазель?» «Да, благодарю вас!» всё еще дрожа от испуга... Изора смотрела на недвижимое тельце крысы. «Спасибо, что хотя бы завернули ее в тряпку», — проговорила она с таким странным выражением, что ее собеседник удивился. «Они заботились не о вас», — вздохнул Киаскер. «Руки марать не захотели». «Тридцатилетний холостяк...» Он окинул незнакомку внимательным взглядом. Симпатичная девушка с молочно-белой кожей и красивым кукольным личиком — Чьи черты, казалось, были едва намечены, проходила мимо его киоска далеко не первый раз. Прямой короткий носик, округлые щечки, рот, похожий на распустившийся розовый бутон, синие глаза, обрамленные густыми черными ресницами. «Я их узнала. Это дети моей квартирной хозяйки», — пояснила Изора. «Они мне мстят. Вчера вечером их наказали из-за меня». «Отец выпорол обоих, когда я пожаловалась, что они шумят на лестнице в парадном, а мне это не нравится. Видите ли, я работаю с детьми и в будущем году получу место школьной учительницы». «О, теперь мне все ясно», — заверил ее продавец, радуясь возможности завязать разговор. «Вас легко представить учительницей». С этими словами он тряпкой взял крысу за хвост, не прикасаясь к ней голыми пальцами, — отнес ее к краю площади и перебросил через живую изгородь на лужайку. Когда молодой человек возвращался обратно, вытирая руки о рабочий фартук, рефлекторный жест, выражающий отвращение, то напомнил и Зори ее брата, Эрнеста, когда тот выходил из свинарника в серо-коричневом переднике поверх чистой одежды. Война забрала его в 1915 -м. И Армана тоже. Он был на два года младше и пропал без вести на севере страны под Амьеном. «Ну вот». Словно ничего и не произошло, горделиво выпятил грудь торговец, останавливаясь перед девушкой. «Не хватало еще, чтобы эта гадость валялась в двух шагах от моего киоска». «Да-да, конечно». Торопливо согласилась Изора, которая не терпелась уйти. «Погодите, мадемуазель, не убегайте», — продолжал коммерсант. Я хочу подарить вам модный журнал, в утешение за выходку противных сорванцов. Я ведь давно вас заприметил. Проходя мимо, вы с интересом посматриваете на мою витрину, а покупаете только газеты. Из соображений экономии, не правда ли? Именно так, но я не могу принять от вас журнал, мсье. Мсье Марселен, к вашим услугам. Меня назвали в честь деда, а вас как зовут? Изора. «Прошу прощения, я правильно расслышал?» «Это старинное имя, оно пришло из латыни. Мой отец арендует ферму в графском поместье. Госпожа графиня, увидев меня в колыбели, посоветовала матери назвать меня Изорой. Вот как? Очень редкое имя. Я знаю». Марселен Гирино внутренне ликовал. Он уже мысленно поблагодарил мальчишек, припосредствии которых удалось познакомиться с такой красавицей. Правда, держалась девушка отстраненно, и голос у нее был необычный, бархатистый, низкий, чуть более серьезный, чем хотелось бы, и все-таки она ему нравилась. «Подходите, не надо стесняться. Выберите журнал, говорю вам, иначе я обижусь», — продолжал настаивать он. Изора приблизилась и стала рассматривать витрину. пестрое смешение красок, иллюстраций и черно-белых газетных фотографий. Ее внимание привлек один из набранных крупным кеглем заголовков. Взрыв рудничного газа стал причиной трагедии Фемора, обвал в шахте. Компания оплакивает трех погибших, в то время как еще двое углекопов остаются пленниками Пьюидюсандр. «Господи!» Только не это, — прошептала девушка. «Мсье, можно я возьму газету?» Не дожидаясь ответа, она схватила пахнущие типографской краской листы. Губы ее дрожали, глаза расширились от приступа необъяснимой паники. «Конечно, берите, но...» Она прошептала спасибо и убежала. Она должна прочитать статью незаметно, чтобы никто не видел, на случай, если одно из упомянутых в передовице имен окажется тем самым, которое она больше всего на свете не хотела бы там найти. Всего несколько букв в газете могут разбить ей сердце. Разрушить главное, что есть в ее жизни, только не Тома. Растерянно твердила она. Только не он, не Тома. Кто угодно из Фиморо, но только не он. Девушка выбежала из городского сада и укрылась на одной из соседних улиц. Там, задыхаясь от волнения, она принялась читать. В статье были упомянуты фамилии погибших, однако она и бровью не повела. Она их пожалеет, Проявится страдание, но только позже, не сейчас. «Я чувствовала, что он в опасности, я знала», — в отчаянии шептала девушка. «Тома, мой Тома». Обвал случился в четверг, «Вот почему от него нет письма!» Прижав руку к груди, она судорожно сжала пальцы. В заложниках у шахты оказались двое, Тома Моро и Пьер Амброжи. «Это они, пленники Пью и сообщалось в статье. «Я должна уехать. Невозможно здесь оставаться». И Зоре казалось, что она сходит с ума. Слова, напечатанные в газете, крутились у нее в голове, как проклятие. Она без конца повторяла страшную фразу, пока бежала к обветшалому зданию на улице Серпантен, где находилась ее крошечная меблированная мансарда. «В горно-рудной компании не знают, как освободить двух углекопов, заживо погребенных под землей», Начаты работы по расчистке завала, однако до сих пор существует угроза новых обрушений, которые могут положить конец спасательной операции. Двое углекопов, Гюстав Моро и Станислас Амброжи, невзирая на риск, спустились в шахту добровольно. Мужественные люди, стремящиеся спасти своих сыновей. Весь поселок Фимора пребывает в смятении». Девушка не ответила на приветствие консьержке, встретившей ее в холле вопросом «Так мало сегодня погуляли?». Она просто пробежала мимо, на свой седьмой этаж изора поднялась как никогда быстро. Тяжело дыша и почти ничего не видя перед собой, изора уложила вещи в чемодан, прихватила деньги, то немногое, что ей удалось сэкономить. Ей казалось, словно она идет по канату, натянутому над пропастью, и ничего в жизни уже не будет иметь значения, если Тома Амаро больше не увидит дневного света. Ей было десять, когда он в первый раз пришел на помощь, даже не зная ее, защитил от банды хулиганов на улице возле церкви в Феморо. Впоследствии каждый раз, когда они встречались, поначалу это были случайные встречи, Тома Амаро, в то время еще пятнадцатилетний Шалопай, разговаривал с ней очень вежливо и всегда улыбался. С течением времени, в череде четвергов и воскресений, во Франции в эти дни обычно работают продовольственные рынки, Изора познакомилась с братом и сестрами Тома, старшими девочками Аделью и Зильдой, младшим братом Жеромом, который, по ее мнению, слишком часто порывался ее пощекотать, и самой маленькой Анной, чудесным созданием, миниатюрным и смешливым. Вместе они ходили в лес и играли на берегу пруда у дамбы. Некоторые семьи углекопов построили себе на берегу легкие домики и возле каждого обустроили маленькие мостки для рыбалки. Однажды вечером в июле, никогда в жизни этого не забуду, я тайком сбежала с фермы и пришла на пруд, вспоминала Изора, заливаясь слезами. Думала, что там будет вся компания, но увидела только Тома. Он проверял рыбные садки. Меня он не заметил, чужих на берегу не было, и раз уж он начал учить меня плавать, мне захотелось доплыть до него самостоятельно. Сняла особо и платье, и в нижней рубашке и панталонах вошла в воду. Воспоминания о том летнем вечере, когда, если бы не Тома, она могла бы утонуть, заставили девушку замереть на месте. Пальцы ее судорожно стиснули ремешок сумочки — У меня не получалось держаться на воде. Окунувшись с головой, я едва вынырнула и стала звать на помощь. Он бросился в воду и поплыл ко мне, как был, в одежде. Кажется, неподалеку сидела влюбленная парочка. Люди могли видеть, как он меня спас. Скоро я оказалась на берегу в его объятиях. Тома, бледный как смерть, без конца твердил «Моя изолина!» «Моя изолина!» «Изора!» Мне было 12 Я уже тогда его любила. Но после того случая стала просто обожать моего героя, который всегда защищал, слушал, утешал. Удивительно, что мы оба никому не стали рассказывать о происшествии на пруду. Это был наш секрет. Минут через десять Изора вышла из своей мансарды и спустилась по лестнице. «Поеду одиннадцатичасовым поездом», — решила она. Расписание девушка знала наизусть. Частная школа-пансион располагалась неподалеку. В субботу утром Гертруда Понтанье по своему обыкновению инспектировала школьную столовую. Некоторые пансионеры уезжали домой только на каникулы, и поскольку в учебном заведении учились дети исключительно из состоятельных семей, даже в выходные меню было превосходным. «Мадмуазель Мийо, что вы здесь делаете?» – изумилась директриса. Она сопроводила вопрос надменным взглядом. Сметение на хорошем личике Изоры не предвещало ничего хорошего. «Я пришла вас предупредить. В понедельник утром меня не будет на работе, и, по правде говоря, я не знаю, когда смогу вернуться». «Что вы такое говорите?» — резко переспросила мадам Понданья, но тут же смягчилась. «У вас кто-то умер? Кто-то из близких?» «Нет, но я должна уехать». «Вы должны уехать, мадемуазель Мийо, если вы уйдете без серьезной причины. Для меня это будет означать, что вы отказываетесь от места и найти вам замену не составит труда. Я взяла вас по рекомендации мадам Деренье, суждением которой полностью доверяю, но в вашем случае я разочарована. Поступайте, как считаете нужным. Ничего не могу поделать, я уезжаю. Простите, я правильно расслышала?» Изора кивнула, повернулась и пошла прочь, даже не потребовав жалования за отработанные дни. Всё вокруг казалось каким-то нереальным и расплывчатым, как туман, непроницаемым колпаком накрывший город. Все ее мысли сосредоточились на том Амаро, который был для нее солнцем, был ее вселенной. Он уцелел на войне, его обязательно спасут, по-другому просто быть не может». Его достанут из шахты, он поправится, а я... Я все время буду рядом, у изголовья его кровати, и тогда он поймет. Нужно, чтобы он понял, как сильно я люблю его. Мадмуазель Мьё, если вы сейчас переступите порог школы, сколько бы потом не умоляли взять вас снова, обратного пути не будет, — крикнула ей вслед директриса. Я и так не слишком довольна вашей работой. Через минуту к ней присоединился супруг мсье Понтанье, которого разговор на повышенных тонах заставил выйти из кабинета. «Изора к тому времени уже ушла. Что происходит?» — спросил он. «Несносная маленькая кривляка Меё. Она не явится на работу в понедельник. Черт возьми, почему же? Я не добилась от неё вразумительного объяснения, чтобы духу её больше тут не было». «Сейчас же напишу к Латильде, Деринье, и выскажу все, что думаю о ее протеже». «М-м-м», протянул мсье Пантанье. «Что означает это м-м-м?» ничего Только стоит ли из-за такой безделицы ссориться с подругой? На твоем месте я бы не стал сразу же затевать скандал. У мадемуазели Зура наверняка какие-то неприятности. Неприятности? Ну что ж, догони ее и утешь». Гип Антонье передернул плечами. В глубине души он сожалел, что больше не увидит эту юную красивую девушку, чьи редкие улыбки и чувственные губки находил весьма соблазнительными. Он с досадой посмотрел на двустворчатую дверь в конце просторного вестибюля, облицованного желтой и красной плиткой. Прошло несколько минут, как Изора вышла за порог школы. С чемоданчиком в руке девушка поднялась по улице Муленруш, и поспешила к железнодорожному вокзалу, влекомая единственной целью поскорее попасть в Фемор. Купив билет, Изора вошла в зал ожидания. Она все еще пребывала в состоянии почти болезненного нетерпения. Минуты тянулись слишком долго, и она чуть ли не со злостью следила за стрелками огромных настенных часов. Потом вышла на перрон и стала мерить его шагами. В ее фарфорово-синих глазах, стояли с трудом сдерживаемые слезы. Мужчина, который вот уже два дня следил за ней, так и не решился подойти. Он укрылся в небольшом помещении, предназначенном для персонала железной дороги. Несмотря на расстояние, их разделявшее, и на свой физический дефект, незнакомец был одноглазым, он, затаив дыхание, наблюдал за передвижениями девушки. Когда же Изора, наконец, зашла в вагон, Он невольно протянул затянутую перчаткой руку, словно желая ее удержать. Состав медленно двинулся, и над локомотивом взметнулся, похожий на плюмаж, столб пара. «Поеду следующим поездом», — подумал таинственный незнакомец. Час, который заняла поездка, Изора провела с закрытыми глазами, откинувшись на спинку сиденья в состоянии полной отрешенности от происходящего. Соседи по купе решили, что ей не здоровится или что она стала жертвой какой-то ужасной трагедии. Никто не пытался вовлечь ее в беседу, а те, кто разговаривал, старались делать это тихо, чтобы не беспокоить странную соседку. Спрятавшись от окружающего мира в скорлупу своего страха, Изора искала утешение в прошлом. Она воскрешала в памяти лукавый взгляд Тома, его звучный волнующий голос, заразительный смех, «Ну же, Изоретта, лети! Прыгай, Изолина!» Это было шесть лет назад. На мостках возле домика Моро. Семьи местных углекопов владели клочком земли на берегу пруда, и по воскресеньям мужчина традиционно рыбачили. «Мне исполнилось двенадцать, ему семнадцать», вспоминала она, то и дело сглатывая комок в горле. Лето в 1915 году выдалось такое жаркое. Недавно началась война — Нашего Эрнеста уже не было в живых, он погиб в числе первых. Но Тома не хотел, чтобы я много плакала, поэтому старался отвлечь. И придумал, надо научить меня плавать и нырять. А я никак не осмеливалась прыгнуть с мостка в воду. Изура бережно хранила в душе множество благословенных моментов, когда Тома Моро проявляла ней заботу. Однажды на лугу возле шахты Пью и он посадил ее на лошадь. В скором времени животные должны были спустить под землю, обрекая на долгое существование во тьме. Мы нарвали для несчастной лошадки листьев одуванчика, а цветки Тома воткнул мне в косички. Желтое золото на черных бриллиантах. Это он так сказал и ущипнул меня за щеку. И я почувствовала себя самой красивой на земле. У нее вырвался протяжный вздох сожаления, сердце девушки изнывало от страха. Пока поезд, подрагивая, катился по рельсам, она пыталась представить, что происходит в Феморро. Быть может, их уже подняли. Живых и невредимых, я сразу пойму. По лицам, ведь все будут радоваться. Да, именно так и будет. Углекопы никогда не бросят товарища в беде. И Гюстав Моро не допустит, чтобы его сын остался под землей. О самом юном участнике трагедии, Пьере Амброжи, Изора старалась не вспоминать, пётр так звучит его имя по-польски, и он брат Йоланты. Вот о ком не нужно думать, так это о Йоланте, потому что Тома говорит, будто любит её. Изура сошла с поезда и с тоской посмотрела по сторонам. Всё вокруг было мокрым от дождя. Голые деревья, казалось, тянулись своими истощёнными ветвями к серому небу. Девушка поёжилась, напуганная тишиной, царившей в этом краю лесов и ухоженных полей, где, помимо работы на земле, люди уже порядка сотни лет добывали уголь. «Здравствуйте, мадемуазель миё крикнул ей один из вокзальных служащих. «Здравствуйте!» — ответила девушка, даже не удостоив его взглядом. «Слышали, наверное, что случилось на шахте», — продолжал железнодорожник, который не мог упустить случая поделиться дурными новостями. «Взрыв рудничного газа, да еще какой сильный!» Народу понаехало и журналистов, оно и понятно, есть погибшие. «Я знаю подробности», — заверила его и Зора. «Углекопов, которые оставались под землей, спасли?» «Нет», — насколько я слышал, резко ответил собеседник. Потеряв к нему интерес, изора побежала по платформе в сторону поселка. Дорога плавно поднималась вверх к расположившимся на вершине холма домам, над которыми высилась воздушного вида постройка, конструкция из металлических балок и досок, увенчанная застекленной будкой. Внутри располагался вход в шахту «Пью-Десантер», одной из самых продуктивных разработок горнорудной компании. Сердце стучало в груди, как сумасшедшее и Зора побежала через луг, чтобы поскорее добраться до домов, выстроившихся ровными рядами на околице поселка в квартале Бадесуа. Буквально шелковые чулки. Когда она, будучи еще школьницей, бродила по этим улицам, название казалось ей романтическим. Позже одноклассница рассказала Изоре, что в Бадесуа дома более удобные и лучше обустроены, и живут в них только семьи бригадиров и инженеров. Дети у них опрятнее, а супруги следят за модой, отсюда и название. Такая планировка шахтерских поселков на протяжении многих десятилетий была традиционной и для других регионов, включая север Франции. Вскоре девушка оказалась на площади перед импозантным, сурового вида зданием, именовавшимся «Отель демин. В комнатах верхних этажей располагалась контора горнорудной компании, на первом этаже ресторан и магазин. На площади было пусто, но уже слышался глухой гул, словно сотканный из шепота и приглушенных возгласов. Перед фасадом стекольного завода Изора свернула и ускорила шаг. Скоро она увидела большую толпу, собравшуюся перед бараком, возле входа в шахту. Напрасно девушка искала глазами кого-нибудь из семьи Моро. Ей пришлось поработать локтями, чтобы пробраться сквозь толпу людей, собравшихся здесь из чувства солидарности. Она ощущала волнение людской массы, гнев и страх. «Что здесь происходит?» — обратилась она к седовласой женщине, перебиравшей четки сухонькими пальцами. «Там в забое работает спасательная бригада. Пытаются разобрать груду камней, которыми завалило младшего Моро и маленького Амброжи. Несчастье случилось еще в четверг после обеда, но, говорят, из-под завала слышен стук, так что есть надежда, что парни живы». Побелев, как мел, из изуракивнула. Она вглядывалась в лица окружающих, ища среди них Онорину, мать Тома, или его брата Жерома. Взгляд наткнулся на корону белокурых волос, венчавшую восхитительный женский профиль. Йоланта Амброжи. Юная полька утирала щеки носовым платочком, в то время как губы ее беззвучно шевелились. Она молилась. Став свидетельницей горе-соперницы, Изора ощутила, как угасает в душе ревность, становясь почти неощутимой. «Если Тома останется жив, если я смогу его еще увидеть и говорить с ним, плевать, что он любит другую», — подумала она. Должно быть, Йоланта почувствовала ее настойчивый взгляд. Молодая пулька обернулась и посмотрела на нее. В ту же секунду лицо ее приняло расстроенное выражение, и она стала пробираться к Изоре. «Такое горе и зора! Такое ужасное горе!» — начала она срывающимся голосом. «Мой брат, пётр и Тома попали под обвал и теперь заживо похоронены в шахте. Я знаю, что вы с Тома дружите и решила сама тебе всё рассказать». Девушка отлично говорила по-французски, однако у неё остался лёгкий акцент. По мнению Тома, очень мелодичный, напоминающий воркование горлинки. И Зора прекрасно помнила, сколько ей пришлось выстрадать, слушая бесконечные похвалы в адрес Йоланты. Вот и сейчас, в блеклом свете безрадостного ноябрьского дня, она с горечью вглядывалась в лицо девушки, которая вот-вот отнимет ее единственную любовь. Сколько раз Изора Миё повторяла про себя три слова «Моя единственная любовь». Она одна это знала. А началось все много лет назад — в тот день, когда взбудораженный Тома рассказал ей, что заприметил среди сортировщиц угля красивую блондинку с глазами цвета незабудки. В то время и Зоре было тринадцать с половиной, но ее душу уже тогда переполняла всеобъемлющая любовь к младшему сыну семейства Моро, ее обожаемому Тома, мечта, о котором она хранила в глубине своего юного сердечка. «Мне так страшно», — продолжала Йоланта, прижимая руки к груди. «Мой отец...» «Тоже там разбирает завал?» Изора и хотела бы ответить, но не смогла. Только качнула головой. «Их обязательно спасут, не сомневайся», — добавила Йоланта, решив, что ее молчание — признак сильнейшего волнения. Подошла еще одна женщина, среднего роста, с круглым лицом, в синем платке, прикрывающим каштановые волосы, с серебристыми нитями седины. Ее щеки разовели румянцем, а темно-зеленые с золотыми искорками глаза блестели от слез. Это была Онорина Моро, мать Тома, его брата и троих сестер. В свои сорок шесть она выглядела довольно моложавой. Адель и Зильда, ее старшие девочки, постриглись в монахини. Младший сын Жером прежде работал углекопом в шахте, но с войны вернулся слепым. Самая младшая, Анна, болела туберкулезом, и ее пришлось отдать в санаторий Сен-Жиль-Круа-де-Ви на Атлантическом побережье. «Здравствуй, Изора», — шепнула она и ласково потрепала девушку по плечу. «И до тебя дошли дурные вести?» «Да», — прочитала в газете еще там, в городе, и приехала первым же поездом. Анарина знала о сильной привязанности Изора к ее сыну, Жалея ее, она сказала убежденно, нельзя терять надежду. Мой муж в шахте, и он доведет дело до конца. Вчера они подняли наверх тела бригадира, несчастного Альфреда Букара и нашего славного построя Боже милосердный, сердце разрывалось, когда я смотрела на них, накрытых покрывалом, но наш Тома жив, он дает о себе знать ударами Кайла. Много часов подряд слышен его стук. Никто не бросит копать, никто. Если понадобится, мужчины в шахте готовы разбирать завал сутки напролет. Они вызволят моего сына и маленького Пьера. Директор компании распорядился, чтобы рабочих вытащили из-под завала, чего бы это ни стоило. «Мы их вызволим. Даю вам слово», — торжественно заявил он, дабы журналист, спешно присланный из редакции за новостями, мог засвидетельствовать его добрую волю. анарина погладила Йоланту по щеке. Изора почувствовала, что женщин связывает особое взаимопонимание, свойственное близким людям, хотя еще прошлым летом ни на что подобное не было и намека. «От этой мысли кровь застыла у нее в жилах. От вас тут никакого проку», — тихо проговорила Аннарина. «Будет лучше, мои хорошие, если мы все втроем пойдем в церковь и помолимся. Господь милостив, он жалится над нами». «Лучше я останусь ждать тут», — возразила юная полька. «Если они поднимут Тома и Пьера...» «Раньше ночи этого не случится, Яланта. Идем, дитя мое. А ты, Изора?» «Да, конечно, я иду с вами», — согласилась девушка. «Тома жив». «Его обязательно спасут, его не достали немецкие пули, и он просто не может погибнуть здесь, в недрах родной Ван